44. Логикой бороться с сомнением нельзя, ибо ложь очевидности сильнее правды действительности для пошатнувшегося сознания. И то, что перед глазами, победит то, что скрыто от глаз. Потому против сомнения доказательства бессильны. Несомненно и очевидно лишь одно — это то, что огни потухают, а не только огни потухают. Творчество прекращается, и падение духа становится неотрицаемым. Казалось бы, всё правильно, всё верно, все доводы сомнений неотрицаемы и логичны, все факты на лицо, казалось бы, надо радоваться, что заблуждение рассеялось и можно приуспевать, но это только кажется. На деле ж сознание опустошено, огни погасли, и не задача ли у ученику двигаться дальше уже некуда? Корабли сожжены, остается сидеть на берегу и ждать у моря погоды. А для чего? Не все ли равно теперь, какая погода, когда плыть уже более некуда? Так неудачный ученик наказывает себя сам, предпочитая ложь, обманчивой и мелочной очевидности правде и действительности. Майя победила. Восхождение кончилось. Начинается сползание вниз и потеря одного достижения с другим. И когда потеряно всё, остаются разбитые корыта разбитых и исчезнувших надежд, было всё, не осталось ничего. Поэтому говорю: если допустимо сомнение в себе, то недопустимо сомнение в учителе; если допустимо сомнение в своих силах, то недопустимо сомнение в мощи владыки; если можно сомневаться в людях, то и иерархии света должна стоять вне сомнений. Но лучше сомнений не допускать ни в чём и ни в ком. Можно просто заменить сомнение словами: знаю или не знаю, понимаю или не понимаю, ошибусь или не ошибусь. Сомнение во всём плохой советник. Сомнению ни в чём не даём ходу. Учеников воспитываем, не оставляя их сомнениям. В крайнем случае просто верим или не верим. Друзья, от сомнений уберегитесь решительные твёрдо и не входите в соприкосновение с этим чудовищем. Ставьте знаки вопроса над всем неясным и непонятным, но сомнений не допускайте. Не забывайте, что логика очевидности бороться с ним невозможна, ибо он сидит в сознании, но не в явлениях, которые оно окрашивает своим цветом. сомнение просто вышвыривается из сознания как вредное ядовитое постороннее тело с верой до конца дойдёте до назначенного